Перед приходом каждого курьерского и пассажирского поезда из Курска он аккуратнейшим образом самолично дежурил на дебаркадёре и был столь удачлив, что на другой же день как раз и захватил тут Каржоля. Между первым и вторым звонком, прогуливаясь с сигаретой в зубах по платформе, граф опять встретился с Блудштейном. «Вы, кажется, говорили, что едете в первом классе», – остановил он его. «Не хотите ли вместе? У меня отдельное купе, просторно. Потолкуем на дороге от скуки». Абрам Иосельевич, конечно, не применул с величайшим удовольствием принять это приглашение. Коржоль как будто сам облегчал ему его деликатную задачу. «Ну-с!» Так как же это почтеннейший, с весёлой улыбкой и шутливым тоном, но немножко высокомерно, начал Каржоль. С покровительственной фамильярностью похлопав Блудштейна по колену, когда поезд уже тронулся от станции. Расскажите-ка, расскажите, почему это вы предполагаете, что я при больших капиталах? А? Я же сказал, вы же знаете, Уклончиво возразил Блудштейн, также принимая тон любезной, но сдержанной шутки. — За то, во что вы в Украинск ехаете, я так думаю, — пояснил он с ударением, подчеркивая последнюю фразу. — Хм, так по-вашему, без капиталов я не мог бы ехать туда, — продолжал Коржоль, ухмыляясь и как бы подсмеиваясь дружески над собеседником. Я так думаю, повторил тот не без веской значительности, хотя и постарался придать своему ответу как можно более еврейской деликатности, чтобы Боже избавь, не оскорбить как-нибудь своего титулованного визави. Почему же так? весело подзадоривал его граф, продолжая вызывающе глядеть на него дружески наглыми, смеющимися глазами. Словно бы нашёл себе в лице Блудштейна маленькое развлечение потеху от дорожной скуки. Нет, нет, в самом деле. Почему вы так думаете? Но ну, и сами же вы знаете, продолжал уклоняться еврей с лёгким лукавым подмигиванием. Что же мне говорить? Но ну, нет, однако то только плечами пожал, как на совсем пустые речи, не стоящие даже траты слов на них. А представьте себе, продолжал в том же тоне Каржоль, что я без всяких капиталов и вдруг всё-таки еду. Ну, смилейший мой, что вы на это скажете? Скажу, что никак этому не можно быть, ответил еврей с полной уверенностью. Ну а если С какого тут если? Какого тут если? Никакого тут если не может и быть. Никто за своей доброй волей до волка в зубы не полезет. И вы же для того слишком умный человек. Мерси за лесное мнение, с лёгкой иронией кивнул головой граф. Только видите ли, почтеннейший, Мне думается, что никакого там у вас волка нет. А если и есть, то без зубый, которого и бояться нечего. Что вы хотите им сказать, граф, как бы ни думая, спокойно спросил Абрам Иоселевич. Не более того, что сказал, то есть, что волчьи зубы это пустые страхи, плохое пугало, которого птица перестала бояться. Извините, но я вас не понимаю, граф, переменяя шутливый тон на серьёзный, заметил Блуштейн. Зачем мы будем говорить баснями? Будем лучше прямо. Если вы ехаете, чтобы расплатиться на квит, ну то так, этого я понимаю. А если нет, то зачем? Разве же вы забыли условия? М-м Я думаю, что эти условия не действительны более. Значит, не действительны? спокойно удивился Блудштейн. Вы же сами знаете, тут документы. Хм, документы.